Мне и самому было смешно, что я, сухопутная крыса, исполнял обязанности помощника, однако быть посмешищем в глазах других мне вовсе не хотелось. Я не жаловался, но волк Ларсен сам требовал по отношению ко мне соблюдения самого строгого морского этикета, чего никогда не удостаивался бедный Иогансен. Ценою неоднократных стычек и угроз он привел недовольных охотников к повиновению. От носа до кормы меня титуловали мистер Ван Вейден, и только в неофициальных беседах Волк Ларсен называл меня хэмпом. Это было забавно. Иной раз, пока мы обедали, ветер менял направление на несколько румбов, и когда я вставал из-за стола, капитан говорил... «Мистер Ван Вейден, будьте добры лечь на левый галс». Я выходил на палубу, подзывал Луиса и спрашивал у него, что нужно делать. Через несколько минут, усвоив его указание и уяснив себе сущность маневра, я начинал отдавать распоряжение. Помнится, однажды волк Ларсон появился на палубе как раз в ту минуту, когда я отдавал команду. Он остановился с сигарой в зубах и принялся спокойно наблюдать за выполнением маневра. Затем поднялся ко мне на юд. Хемп, сказал он, — виноват, мистер Ван Вейден. — Поздравляю вас. Сдается мне, что отцовские ноги вам теперь больше не понадобятся. Вы, кажется, уже научились стоять на собственных. Немного практики в такелажных работах и с парусами, небольшой шторм, и к концу плавания вы сумеете наняться на любую каботажную шхуну. В этот период моего плавания на призраки, после смерти его Гансена и вплоть до прибытия к месту охоты, я чувствовал себя не так уж плохо. Волк Ларсон был ко мне не слишком строг, матросы мне помогали, и я был избавлен от неприятного общества Томаса Магриджа. Должен признаться, что мало-помалу я начал даже втайне гордиться собой. Как ни фантастично было мое положение, я, сухопутная крыса, вдруг занял второе по рангу место на судне. Однако справлялся я с делом неплохо. И я был доволен собой и даже полюбил плавное покачивание под ногами палубы призрака, который все так же держал курс от тропиков на северо-запад к тому островку, где нам предстояло пополнить запас пресной воды. Но это было лишь время сравнительного благополучия. Такие же муки, какие я испытал в начале ждали меня и впереди. А для команды, особенно для матросов, призрак по-прежнему оставался ужасным сатанинским кораблем. Никто не знал на нем ни минуты покоя. Волк Кларсен не простил матросам покушения на его жизнь и трепки, которую они задали ему в кубрике. И днем, и ночью... Он всячески старался отравить им существование. Он хорошо понимал психологическое значение мелочей и умел мелкими придирками доводить матросов до исступления. Я видел, как он поднял Гарриса на скойки, чтобы тот убрал валявшуюся не на месте малярную кисть. Но и этого ему показалось мало, и он разбудил еще всех подвахтенных и велел им пойти за Гаррисоном и поглядеть, как он будет это делать. Это был, конечно, пустяк, но его изобретательный ум придумывал их тысячи, и легко можно себе представить, какое настроение царило на Баке. Понятно, что команда роптала, и отдельные столкновения повторялись снова и снова. Капитан продолжал избивать матросов, и ежедневно двое-трое из них врачевали, как могли нанесенные им увечья. Однако на решительные выступления они не отваживались, так как в кубрике у охотников и в кают-компании хранился большой запас оружия.